1 0 о д и н действительно они переправились вороб и тем спаслись тем временем персы направили свои корабли против местности эритрейской земли т а м и н х е р е й и эгилии овладели ими тотчас вывели лошадей на сушу и приготовились к нападению на врага однако эритрейцы не имели намерения выходить на врага и сражаться После того, как принято было решение покинуть город, они озабочены были только тем, как бы защитить городские стены. Во время ожесточенного нападения на укрепления в течение шести дней пало множество воинов с обеих сторон. Наконец, на седьмой день Ефобр, сын Алкимха, а и Филагор, сын Кинея, два знатных горожанина, предали город персам. Войдя в город, персы, во-первых, ограбили и сожгли с в я т и л и щ а в отмщение за сожжение святилищ в Сардах. Потом, согласно приказанию Дария, обратили в рабство население города. 102. Овладев Эретрией и простояв там несколько дней, персы с быстротой направились в Аттику, рассчитывая поступить с Афинянами так же, как поступили с Эретрийцами. Так как Марафон был наиболее удобной местностью для конницы и находился очень близко к э р е т р и и то Гиппий, сын п и с и с т р а т а и повел сюда персидское войско. 103. Услышав об этом, Афиняне также устремились к Марафону. Предводительствовало ими 10 полководцев. Десятым был м е л ь т и а д отец которого Кимон, сын Стасогора, изгнан был и из Зофин, п е с е с т р а т о м сыном Гиппократа. Кимону изгнаннику удалось одержать победу на олимпийских состязаниях в беге колесниц, ту самую победу, какую одержал и е д и н о у т р о б н ы й брат его м е л ь т и а д В следующую Олимпиаду Кимон победил теми же самыми лошадьми и д о з в о л и л Писестрату провозгласить победителем себя. За уступку победы Писестрату он, согласно условию, возвратился на родину. Смерть от детей Писестрата уже в то время, когда самого Писестрата не было в живых, постигла Кимона после третьей победы теми же самыми лошадьми на другом Олимпийском состязании. По их приказанию Кимон убит был ночью из засады под Ле Притоне. Похоронен он перед городом по ту сторону так называемой улицы через Лощину. Против его гробницы похоронены и те самые лошади, которые трижды одержали победу на олимпийских состязаниях. Точно так же отличились еще и другие лошади, а именно Лакедемониане Вагра и Больше Ничи. Старший из сыновей Кимона Стасогор воспитывался в то время в Херсонесе у дяди своего м и л ь т и а д а а младший в Афинах у самого Кимона. м и л ь т и а д о м он назван был по имени м и л ь т и а д а заселившего Херсонес. 104. Итак, в то время предводительство в а л в о й с к о м этот м и л ь т и а д вернувшийся из Херсонеса и дважды спасшийся от смерти. Один раз г н а л и за ним финикияне до Имброса, употребляя все усилия к тому, чтобы схватить его и доставить персидскому царю. Другой раз, после того как он убежал от финикиян, вернулся домой и уже считал себя спасенным, напали на него враги его и привлекли к суду по обвинению в тирании на Херсонесе. м и л ь т и а д спасся и от них и теперь по выбору народа назначен был афинским полководцем. 105. Еще до выступления из города полководцы отправили в Спарту глашатаем Афинянина ф и д д и п и д а известного с к о р о х о д а исполнявшего эту обязанность. С Фиддепидом под Легоры в Парфении, что над т е г е е й повстречался, как рассказывал он сам и передавал Афинянам Пан. По его словам, Пан громко назвал его по имени и велел спросить Афинян, почему они вовсе не чтут его, тогда как он благосклонен к ним. Много раз уже им оказал услуги и еще окажет. Устроив благополучно свои дела, Афиняне убедились в правдивости этого рассказа и соорудили святилище Пану у подножия Акрополя и чтут божество со времени этого известия ежегодными жертвами и процессией с факелами. 106. Этот Тафидепиты был послан в то время полководцами, тогда же, как он говорил, явился ему Пан. Выйдя из города а ф и н и н он на другой день был в Спарте, явился к правителям ее и сказал: Афиняне просят вас, л а к и д е м о н и я не оказать им помощь и не допускать, чтобы древнейший из эллинских городов подпал под Иго варваров. Ведь Эретрия уже порабощена, и Эллада одним важным городом с т а л а б е д н е е Глашатай сообщил, что было ему поручено, Алкидемония не решили помочь Афинянам. Но сделать этого тот час они не могли, так как не желали нарушать обычаи. Был девятый день месяца, а выступать в девятый день они отказались, так как не было полнолуния. Следовательно, Лакедемоня не ждали полнолуния. 107 Гиппий сын п и с и с т р а т а проводил варваров на марафон. Ночью накануне этого дня Гиппию снилось, будто он сообщался с родной матерью. Из этого сновидения он заключил, что возвратиться на Афины снова д о б у д е т власти стариком умрет на родине. Так истолковал он сновидение, а теперь вел за собой рабов из Аретрии и высадил их на остров с т е р е й ц е в именуемый Эгелеей. Он же поставил на я к о р е направленные к Марафону корабли и занялся приведением в боевой порядок высадившихся на берег варваров. Случилось, что во время этого занятия Гиппи чихал и кашлял больше обыкновенного. И так как он был очень стар, то большая часть зубов его расшаталась, а один зуб от сильного кашля выпал. Зуб упал в песок, и Гиппи старательно отыскивал его. Когда зуб не находился, он со вздохом сказал присутствующим: «Нет, земля это не наша, и мы не сможем овладеть ею». Потому что на долю моего зуба досталась та часть ее, которая следовала мне. Таково было по мнению г и п п и я исполнение его с н о в и д е н и я 108. Между тем на помощь к а ф и н и н а м расположившимся подле святилища Геракла прибыли п л а т е й ц ы со всем своим ополчением. Действительно, уже раньше п л а т е й ц ы отдали себя а ф и н и н а м а эти последние много раз потрудились за п л а т е й ц е в п л а т е и ц ы отдали себя при ниже следующих условиях: т е с н и м ы е фиванцами плотеицы с самого начала отдавали себя во власть Клеомена, сыну Анаксандрида, с л а к е д е м о н и н а м и случайно находившимися в тех местах. Но те не приняли их и дали такой ответ: живем мы от вас очень далеко, и помощь вам от нас может быть лишь призрачная. Много раз вы были бы обращены в рабство, прежде чем кто-нибудь из нас узнал бы об этом. Мы советуем вам отдать себя афинянам, вашим соседям, к тому же достаточно сильным для того, чтобы помогать вам. Такой совет подали лакедемоняне не столько из расположения к платецам, й сколько из желания обременить афинян воинами с б и о т и й ц а м и Однако п л а т е й ц ы последовали совету л а к и д е м о н я н и в то время, как Афиняне совершали празднество в честь двенадцати божеств, уселись в качестве молящих о защите у алтаря и отдали себя в руки Афинян. При известии об этом Фиванцы пошли войной на п л а т е й ц е в а Афиняне оказали помощь с е м последним. Когда войска готовы были сразиться, находившиеся здесь случайно к а р и н ф я они не допустили до битвы. По поручению обеих сторон они п р и м и р и л и враждующих, причем определили границы между ними и постановили, чтобы Фиванцы отпустили тех из Беотицев, й которые не желают оставаться в Беотийском союзе. Сделав такое постановление, к о р и н ф е н ы удалились. а б и о т и и ц ы напали на афинян, возвратившихся уже домой, но в сражении были разбиты. Афиняне со своей стороны переступили ту границу, которая определена была к о р и н ф е н а м и для п л а т е й ц е в и сделали границей между фиванцами и п л а т е й ц а м и реку Асоп и Гисии. Вот каким образом п л а т е й ц ы отдали себя в распоряжение афинянам. А теперь прибыли к ним на помощь к марафону. 109. Мнения афинских вождей разделились. Одни из них не желали битвы, так как Элены были слишком м а л о ч и с л е н ы для сражения с Медянами. Другие, в том числе и м е л ь т и а д советовали принять бой. Из двух мнений должно было держать верх худшее. Между тем одиннадцатым подающим голос было лицо по жребию выбранное в афинские военачальники. Дело в том, что в старину а ф и н е не предоставляли п о л и м а р х у равное право с вождями. п о л и м а р х о м в то время был Калемах из Афин. К нему-то явился Мельтиад с следующей речью. Теперь Калимах в твоей власти, или наложить на Афины и г о р а б с т в о или защитить их свободу и воздвигнуть себе на вечные времена такой памятник, какого не оставили по себе даже г а р м о д и й и Аристагетон. С того времени как Афина не существуют, им не угрожала такая опасность, как теперь. В самом деле, если они будут покорены персами, то участь их решена. Они будут отданы во власть Гиппе. Напротив, если город наш выйдет победителем, то может стать первым в ряду Эллинских городов. А теперь я скажу, как может случиться это и почему от тебя зависит решение дела. Мнения десяти вождей разделились. Одни из нас советуют вступить в бой с врагом, другие не советуют. Если мы не дадим сражения, то я уверен, что сильная смута постигнет умы Афинян и склонит их на сторону Медян. Если же мы вступим в бой, прежде чем обнаружится раскол в среди некоторых Афинян, то с помощью справедливых богов мы можем выйти из сражения победоносно. Все это теперь в твоей власти и от тебя зависит. Если ты примешь мое предложение, отечество твое будет свободно, а город станет первым в Алладе. Если же предпочтешь мнение тех, которые не советуют сражения, то получишь в удел противоположное названным м н о й благом. 110 Этой речью м е л ь т и а д склонил Калимаха на свою сторону, и когда п о л и м а р х подал свой голос, решено было дать сражение. После этого все вожди, по мнению которых следовало сражаться, уступали Мильтеаду свое право командования по мере того, как н а с т а в а л а очередь того или другого из них. Хотя Мильтеад принимал это, но не давал битвы до тех пор, пока очередь командования не дошла до него. 111. Когда очередь дошла до Мильтеада, афиняне выстроены были в боевой порядок следующим образом. Правым крылом предводительствовал п о л и м а р х к а л и м а х В силу существовавшего тогда у афинян закона п о л и м а р х должен был занимать правое крыло. За правым крылом с к а л и м а х о м во главе следовали остальные племена, одно за другим, в том самом порядке, в каком велся им счет. Крайними воинами, занимающими левое крыло, были п л а т е й ц ы со времени этого сражения вошло в Афинах в обычай, чтобы при совершении всенародных жертвоприношений, следовавших через каждые четыре года, глашатай Афинянин молился о даровании благ как Афинянам, так и п л о т е й ц а м Когда Афиняне выстроились на марафоне, случилось следующее обстоятельство: боевая линия их равнялась боевой линии медян, но среднюю часть ее занимало мало рядов. Вследствие чего в этом пункте линия была очень слаба, тогда как оба крыла ее сильны были количеством рядов. 112, выстроившись таким образом и получив счастливые жертвенные знамения, афиняне по данному сигналу двинулись с места и беглым маршем устремились на варваров. Расстояние между воюющими было не меньше восьми стадиев. При виде бегущего на них врага персы готовились отразить его, полагая, что афиняне обезумели и идут наверную гибель, если устремляются на них беглым маршем в небольшом числе без конницы и без стрелков из лука. Так решали они хварвары. Между тем афиняне всем своим войском ударили на варваров и сражались отважно. Насколько мы знаем, афиняне были первыми из эллинов, нападавшими на врага беглым маршем. Они же первые могли выдержать вид м е д и й с к о й одежды и одетых по м е д и й с к и людей. До того времени одно имя медян наводило ужас на эллинов. 113. с р а ж е е н и е при марафоне было продолжительное. Среди н у афинской боевой линии, против которой стояли персы и саки, варвары одолели, одержав здесь победу и прорвав ряды, они преследовали афинян вглубь материка. Но на флангах победа осталась за афинянами и п л а т е й ц а м и Оба фланга после победы не преследовали тех неприятелей, которые обращены были в бегство, но с о м к н у л и свои ряды и вступили в бой с теми варварами, которые прорвались через середину их линии. И здесь победа досталась Афинянам. Бегущих персов они преследовали и убивали, пока не достигли моря. Здесь они требовали огня и хватались за корабли. 114. В этом сражении погиб п о л и м а р х Каллимах, отличившийся храбростью, а из стратегов пал сын Фросила Стесилай. Здесь же пал сын Евфариона Кинигир, которому была отрублена секирая рука в то время, как он ухватился за корму корабля. Пало и много других значительных Афинян. 115 Таким-то способом афиняне завладели семью неприятельскими кораблями. На остальных кораблях варвары снова отплыли в море, захватив с с о б о ю тех пленных из аретрии, которых покинули на острове. Отплыли кругом Суни, рассчитывая подойти к городу раньше афинян. У афинян возникло подозрение, что этот замысел внушён был персом коварством алкмеонидов. Потому что согласно уговору они будто бы подняли в виду персов щит уже в то время, когда сии последние снова взошли на корабли. 116. Когда персы плыли кругом Суния, афиняне со всех ног устремились на защиту города и достигли его раньше, нежели варвары. Прибыв от Гераклового святилища в Марафоне, они и здесь расположились лагерем, также подле святилища Геракла, что в к и н о с а р г е Варвары поднялись на кораблях своих выше Фаллера, который в то время был Афинской гаванью. Постояли там некоторое время и отплыли обратно в Азию. 117. семнадцать В Марафонском сражении пало со стороны варваров около шести тысяч ч е т ы р е с о т человек. а со стороны а ф и н и н сто девяносто два. Столько погибло с обеих сторон. Здесь же случилось следующее удивительное происшествие: а ф и н и н э п и з е л сын Куфагора, участвовал в бою и отличился храбростью, но потерял зрение, вовсе не будучи ранен и не получив ни одного удара. С этого времени на всю жизнь он остался слепым. Рассказ об этом приключении я слышал от него самого, а именно: перед ним, будто бы предстал тяжело вооруженный воин большого роста, от подбородка которого падала тень на целый щит. Призрак этот прошел мимо него, но убил стоявшего подле воина. Вот что я слышал от Эпизела. 118. На обратном пути вместе с войском Вазию Датис прибыл в Миконос и здесь видел сон. Каково было сновидение, об этом не говорят. Известно только, что на следующий день рано утром Датис велел обыскать корабли и, найдя на финикийском судне позолоченное изображение Аполлона, расспрашивал, откуда оно похищено. Узнав, из какого оно храма, Датис на собственном корабле отправился к Деласу. Так как к тому времени жители Делоса возвратились на свой остров, то он поставил Кумир в их храме и приказал Делос ц а м доставить его в ф и в а н с к и й Делей, что лежит на побережье против Халкиды, отдав это приказание Датис отплыл обратно. Однако Делосцы не отвезли Кумира, только спустя 20 лет сами Фиванцы по повелению оракула возвратили его в д е л и й 119. Обращенных в рабство эритреицев Датис и Артафрен по прибытии на кораблях в Азию припроводили в Сузы. Раньше еще до их пленения Дарий сильно негодовал на эритреицев за то, что они первые учинили обиду. Но теперь при виде эритреицев, приведенных к нему и находившихся в его руках, он не сделал им ничего дурного, только поселил их в к и с и й с к о й области. в той деревне, которая носит название Ардерика, на расстоянии 210 с т а д и е от Суз и в 40 стадиях от того колодца, который доставляет три предмета: асфальт, соль и масло. А добываются они следующим способом: извлекаются они из колодца с помощью каромысла, к которому вместо ведра привязывается половина кожаного мешка. Погрузив его в колодец, достают оттуда жидкость, которую сливают в цистерну. Затем из цистерны жидкость переливается в другое в м е с т и л и щ е по т р е м особым отделением и принимает троякий вид. Асфальт и соль немедленно сгущаются и становятся твердыми. Масло, именуемое у персов раданака, черного цвета и издает тяжелый запах. Здесь-то царь Дарий поселил эритрийцев, занимающих эту местность до нашего времени и удержавших родной язык. Вот что случилось с эритрийцами. 120 Что касается л а к и д е м о н я н то после полнолуния они я в и л и с ь в а ф и н ы в числе двух тысяч человек, причем шли с такой поспешностью, что на третий день по выходе из Спарты были уже в Аттике. Хотя к сражению они опоздали, но желали посмотреть на медян, для чего отправились в марафон и там рассмотрели их. После этого, воздав похвалы Афинянам и их подвигу, лакедемоняне возвратились домой. 121. д один. Для меня странно и невероятно мнение, будто Алкмеониды, согласно уговору, поднимали вверх щит для персов. с целью подчинить Афинян варварам е г и п и ю Ведь а л к м е о н и д ы доказали свою ненависть к тирании больше или в такой же мере, как и к а л и й сын Финиппа, отец Гипоника. Дело в том, что каждый раз, когда Писистрат изгонялся из Афин и имущество его объявлялось государственным глашатаем к продаже, один лишь Кальй осмеливался покупать его. И в других случаях он обнаруживал сильнейшую в р а ж д у к п и с и с т р а т у 122. Кали заслуживает того, чтобы каждый из нас часто вспоминал о нем. Во-первых, за то, что сказано выше, как человек ревниво заботившийся об освобождении родины. Во-вторых, за то, что совершено им в Олимпии. На конских бегах он получил первую награду, а на с о с т я з а н и и колесницами вторую. Раньше одержал победу на Пифийских играх и у всех Эллинов прославился необыкновенной щедростью. Наконец, он достоин памяти и за отношения к трем дочерям своим. Когда пришла девушкам пора выходить замуж, он дал им великолепное п р и д а н н о е и доказал свое расположение к ним настолько, что каждая из них вышла замуж за того мужчину, какого угодно было ей выбрать из числа всех Афинян. 123. в т а к о й же мере, как и к а л л и тирана ненавистниками были Алкмеониды, поэтому-то я и удивляюсь и не верю клевете на них, будто они подняли щит, тогда как Алкмеониды все время г о с п о д с т в о тиранов провели в изгнании, и через них же п и с и с т р а т и д ы потеряли власть. Таким образом, а л к м е о н и д ы были, как я убежден, освободителями Афин в гораздо большей степени, нежели гармоди й и аристагетон. Действительно, эти последние умерщвлением г е п п а р х а только ожесточили прочих писистратидов и все-таки не у п р а з д н и л и их владычество. Освободителями Афин были бесспорно Алкмеониды, если только правда, что по их внушению п и ф и я приказывал а л а к и д е м о н я н а м освободить Афины. 124. Впрочем, могло быть и так, чтобы они были за что-либо недовольны афинским народом и потому вознамерились предать отечество. Но дело в том, что среди афинян не было личностей, пользовавшихся большей славой и почетом, как Алкмеониды. Поэтому здравый смысл не допускает, что они подняли щит с целью предательства. Однако нельзя отрицать того, что щит был поднят. Это действительно было. Только кто его поднял, об этом я не могу сказать ничего больше. 125. С давних пор род Алкмеонидов был знаменит в Афинах. Особенно прославились они со времени Алкмеона и потом снова со времени Мегакла. Во-первых, Алкмеон, сын Мегакла, подал помощь тем лидийцам, которые посланы были Крезом из Сард к Дельфийскому прорицаллищу и принял живое участие в их деле. Узнав об этих услугах от лиц, ходивших к а р а к у л а м Крез пригласил Алкмеона в Сарды и здесь подарил ему столько золота, сколько тот мог унести на себе в один раз. Этот столь незначительный подарок Алкмеон принял словкой хитростью. Оделся в большой хитон, причем над поясом оставил большие складки, привязал к ногам высокие башмаки самые широкие, какие только мог найти, и в таком виде вошел в сокровищницу в сопровождении слуг. Там, вступив в кучу золотого п е с к у он прежде всего вдоль голений насыпал столько песка, сколько могло поместиться в башмаках. Потом наполнил золотом образовавшиеся над поясом складки хитона. Насыпал золотого песку в волосы на голове и положил еще в рот. При выходе из сокровищницы он еле волочил ноги и вовсе не походил на человека. Он шел с набитым ртом, весь раздутый. При виде его Крез разразился смехом, подарил ему и это все и много другого. Таким путем сильно разбогател дом Алкмеона. Сам Алкмеон содержал лошадей для колесниц и одержал победу в Олимпии.